Глава 57. Ехавшая первая машина сопровождения свернула в сторону фабрики. Тяжело качнувшись на выбоине, за ней повернул и фургон, в котором находился Рамон Альварес. В своих мечтах Сайрус уже представлял себе, как обнимет старого друга, изможденного голодом и долгими допросами. Конечно, Рамон будет благодарен. И, конечно же, он никогда не забудет совершенного ради него подвига. «Питер, выбирай ближе к дороге», – приказал Сайрус, связавшись своей Вейком по Затем рябкнул в рацию. «Рольф, пошел вперед!» Эта команда относилась к водителю внедорожника, который до поры следовал за машиной Сайруса. Теперь второму номеру предстояло сыграть первую роль. Под его днищем был подшит таран из полутонной болванки прямоугольного сечения. Таран выдвигался на полметра и был предназначен для вышибания бронированной двери фургона. На цадного воя машина тарана обошла головную и устремилась вперед, чтобы догнать уходивший фургон. «Вижу сопровождающую машину», — сообщил с чердака Ингрид. «Окей, милая, Питер, ты меня слышишь?» «Да, комрад, перекрывай магистраль». «Есть». Тягач взревел двигателями и, тронув с места длинную серебристую цистерну, покатил к дороге, с трудом протискиваясь между домами. «Они ускоряются, Питер», — заволновалась Ингрид. «Все в порядке, я успеваю», — ответил он. «Теперь, когда операция началась, связь осуществлялась только по рации». Подпрыгнув на обочине, тягач выкатился на дорогу и, скрипнув тормозами, остановился. Сопровождавшая фургон полицейская машина стала притормаживать. Старший наряда, полицейский сержант, тотчас связался с Гастоном. «Сэр, вы приказали сообщить о проблемах. У нас проблема. Цистерна с пропонитом перекрыла нам дорогу. Что делать? Выйти и разобраться?» «Конечно, это будет самое правильное». Вслед за машиной сопровождения начал останавливаться и фургон. Однако гнавшийся за ним джип и не подумал сбрасывать скорость, готовясь использовать торчавший из-под бампера клык. В момент, когда фургон остановился совсем, джип настиг его. Последовал страшный удар, от которого сорвалось несколько петель бронированной двери, и нижняя ее половина вмялась внутрь фургона. Одновременно с крыши керамической фабрики по броневику открыли огонь снайперы. Они были хорошо знакомы со строением фургона, поэтому били точно по охранному отсеку. Пули прошивали стены насквозь, оставляя на выходе рваные дыры. «Сэр, я вижу, что уже началось», сообщил Гастону Забродский, вскидывая на плечо гранатомет. «И еще одно, у них есть стрелки на крыше фабрики. Прикажете на крытях. «Пока рано, Забродский, рано». «Пусть побольше их окажется на открытом месте, в противном случае они развернутся и уедут». «Пока я вижу только два джипа. Один протаранил фургон, другой подъезжает». «Хорошо, ждите, когда подъедут еще два, и тогда начинайте с последних, понятно?» «Как не понять, сэр?» – обрадованно прокричал Забродский.